О нём говорили рабочие, писали конфидентики, превознося его без корести. стал генералом движения, но к тому времени больше, чем об интересах рабочих, он думал о своей собственной выгоде. Он был одержим жаждой власти. Мировой экономический кризис 30-х годов сказался и на социальном развитии Соединенных штатов. Американские монополии пытались свалить вину за экономический крах на рабочий класс. Но рабочие уже давно не склоняли голову перед хозяевами. Некоторые простаившиеся боссы стали на сторону предпринимателей. Поэтому прогрессивные члены Американской федерации труда, основанной еще в 1881 году, решили в ноябре 1935 года учредить новый комитет производственных профсоюзов, переобразованный в 1938 году в Конгресс производственных профсоюзов КППП. Профсоюзных в профсоюзных организациях США разгорелись острые дискуссии: оставаться в АФТ или же переходить к КППП. Предприниматели, не желавшие терять своего влияния в профсоюзах, обратились за помощью к мафии. На поле брани за права рабочих появились убитые. Только в начале июля 1939 года триггеры мафии убили девять человек. 6 июля неизвестно застрелил представителя национальной профсоюзной организации моряков Джона Стерника. Неделю спустя в Чикаго был убит Эрик Хестлер, который на следующий день должен быть свидетельствовать перед следственной комиссией о социальных условиях рабочих концерна International Harvest Company. 14 июля члены Murder Inc, руководимые Анастазией, похитили и убили профсоюзного лидера Петра Панто. День спустя погибли. в Стенсилти. Билл Робертс. Олдингскрик, штат Кентукки. Фрэм Брайан и Брэдли Симпсон. В Харлане 16 июля застрелили шахтера Даниела Ноу. Мы вернемся к работе Сенатской комиссии, предложившей расследование. Она выяснила, что председатель Союза транспортников Сиэтл френд простер растратил из кассы союза 400 тысяч долларов. Кроме того, как хозяин ряда бензоколонок, вынудил члену члена Timers Union, управлятьцы только у него. Фирмам, не пожелавшим подчиниться, он угрожал забастовками и в случае необходимости организовывал их. уже удалось установить также что за профсоюзные деньги он купил себе беговых лошадей расходы на содержание конюшни и служащих покрывал за счет просоюзных денег так он ограбил просоюз еще на полмиллиона долларов другие просоюзные функционеры с нечистой совести скрылись от комиссии и следователи их не нашли председатель Девбек Сначала выехал за пределы Соединенных штатов, и прошло немало времени, прежде чем он вернулся. А у Кроса он в своей роскошной вилле в Сеттле и передал следователям, что болен и никого не принимает. тимстерс юнион была огромной политической и хозяйственной державой. Еще с 1899 года, когда этот профсоюз вошел в АФТ он был самым многочисленным и самым сильным. В 1957 году у него была возможность вмешиваться во многие сферы промышленности и даже влиять на политику Соединённых Штатов. Бывший председатель Дэйв Бек считал себя вторым президентом Соединённых Штатов. У него было множество своих людей в палате представителей. Он был частым гостем президента Эйзенхауэра в Белом доме. При этом о нем было известно, что он растратил тысяч из кассы союза. Пока Бэк скрывался за рубежом от следственной комиссии, его замещал Джеймс Хоффа. Он руководил союзом и тогда, когда Бэп прятался, выдавая себя за больного на своей вилле. Гоффа расположился в офисе председателя союза в здании, построенном организацией за 5 миллионов долларов, прямо напротив Вашингтонского Капитолия, и ждал удобного случая. И дождался. Члены следственной комиссии Сената, особенно Роберт Кеннеди, невольно помогли ему подняться на высшую ступень карьеры. Кеннеди и его коллегам Удалось добиться, чтобы Дэвид Бек пристал к следственной комиссией. Его допросили. Он возрачавался, давал противоречивые показания, но в конце концов сдался о злоупотреблениях и стал обещать, что все растраченные деньги вернет до последнего доллара. Он перестал перед судом, отправившим его за расхищение просоюзных средств за решетку. Естественно, он был снят из поста председателя союза. Его место занял Джеймс Хоффа. В декабре 1955 года слились две крупнейшие профсоюзные организации Соединенных Штатов: Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов. Важную роль в этом событии сыграл Тим Стёрнён. И прежде всего Джеймс Хоффа, Сначала как заместитель председателя союза, а затем как временный его председатель. 4 октября 1957 года съезд, состоявшийся в Майами, штат Флорида, избрал его председателем тимстерс Union. Однако у триумфа и славы были недостатки. Общественности было известно о незаконных финансовых махинациях просоюзных лидеров, о хищении денег рабочих. Поэтому руководство АФТ ККП решило исключить тимстеров из своих рядов. Причины сотрудничество с мафией с расходованием фондами. Новый председатель обещал все исправить, но было уже поздно. Комиссия сената продолжала расследование. Выяснилось, что и при Хоффе деньги рабочих продолжали раскрадываться. За первый год правления нового председателя из казны исчезло около 2,5 миллионов долларов. Союз заплатил большие суммы адвокатам, защищавшим преступников, членов мафии или союза. Из просейстной кассы финансировались частные предприятия боссов. Mercury Contracting Company получила дотацию в тысяч долларов, а другая частная фирма Northville Downs Race Track Company 50 тысяч долларов. Председатель союза Джеймс Хофа приобрел большую ферму. ею заправляла его жена а служащим платили из профсоюзных денег. Но больше всего бросались в глаза сотрудничество с ганцевскими бандами и мафией. Джейм Хохфа договорился с главарями мафии, которая полностью монополизировала деятельность таксистов и зарабатывала на этом огромные суммы. Чикагский главарь мафии Пол Рикка получил от Тим Старсиньон роскошную резиденцию стоимостью тысяч долларов. Хоффман был способен на все. Заняв президентское кресло, он старался максимально использовать свое положение. С помощью мафии, под прикрытием профсоюзов и с профсоюзной кассой он основал свое собственное предприятие. Подкупом, шантажом, Мошенническлейхренасов и по примеру мафии вымодил мичиганских овощеводов платить ему ежемесячно десятину наказание за то, что они не хотели использовать для развозки овощей грузовики Teamsters Union. Хофф стал пайщиком строительства целого ряда новых универмагов. владел акциями промышленных предприятий, покупал и продавал недвижимое имущество. Во всех случаях он действовал по проверенным рецептам. Мафии покупал конкурентов или убирал его с дороги при помощи наемных убийц.